Обычная женщина и пустой бензобак. л у и с Пайпстоун заботился о петиции, как о своем саде. Он всегда носил ее с собой. В поселке он прищуривал глаза, когда замечал членов племени, еще не подписавших ее. Где бы те ни находились, у бензоколонки, в магазине, в кафе у Генри, на дороге или на подходе к клинике и больнице, Луис загонял их в угол и обрабатывал. Если бы они рожали, он и тут заставил бы их подписать. Он сделал бы это вне зависимости от того, смеялись они или спорили. Если они забирали ребенка из школы, они все равно подписывали. Когда все выглядело так, будто кто-то торговался с бутлегером, он заставлял подписать обоих. В нужный момент появлялась его улыбка. Он знал ее силу. щ ё к и Руки твердые, как столбы забора. Невзрачная голова б е з з о н а на кривых ножках. Тем временем возникла проблема. У них имелся лишь один экземпляр законопроекта, и, несмотря на бережное с ним обращение, он все равно испачкался и потрепался. Джаги была занята тем, что печатала его копию на ротаторной бумаге, чтобы законопроект можно было размножить. Другие могли печатать быстрее, но она делала это особенно точно, вычитывая по ходу дела текст. Она также составляла информационный бюллетень племени. Это была новая идея, пришедшая в голову Томасу, способ рассказать о деятельности консультативного комитета, чтобы люди для получения новостей могли полагаться на что-то другое, кроме сарафанного радио. Однажды вечером Джаги печатала информационный бюллетень, когда зашел Томас. У него имелся ключ от административного офиса школы. «Ну и как он будет выглядеть?» Джаги показала первую страницу бюллетеня. На ней каждое короткое сообщение было отделено рядом звездочек. «Не хватает шуток», — пожаловалась она. «Шуток?» Она подняла пальцы над клавишами и замерла. «Мне нужна шутка!» Она улыбнулась. «Простецкое лицо, проницательные глаза. У вас всегда в запасе есть шутка!» Но у него шутки не было. Он открыл рот, закрыл и, нахмурившись, уставился в пол. Потом на край стола, как будто мог найти шутку там. «Подожди», — произнес он. Это было правдой. У него всегда имелась на готове какая-нибудь шутка. Люди ждали его шуток. После минуты двух разговора Томас всегда рассказывал шутки или анекдоты, которые раньше слышал или... которые только что пришли ему в голову. Раздавался взрыв смеха. Тогда можно было продолжать разговор. Но теперь он понял, что не обменивался шутками и не придумывал их уже... Он не мог вспомнить, как долго. У меня окончились шутки. «Очень смешно», — отозвалась Джаги. «Дай мне хотя бы одну строчку». Он почти повернулся, чтобы уйти, но потом вспомнил об у э д е в своем маленьком мужчине, пекущем печенье с аяксом, и подумал о себе, о своей первой выпивке за многие годы, а под конец о Роуз. «Любой обычный мужчина служит доказательством того, что любая обычная женщина способна все превратить в шутку», — подытожил он. «Подожди, скажи это еще раз», — попросила Джаги, печатая. Это была одна из таких ночей. Фи засунула в отворот шапки Томаса, кусочек ежевичного леденца. Тот прилип к его голове. Он осторожно отодрал его, тронутый тем, что она пожертвовала ему конфету, которая была в их доме редкостью. Он решил ее сохранить. Мысль о ней не позволит уснуть по дороге домой. Во время дежурства Томас принялся писать отчаянное письмо сенатору Милтону Эр-Янгу, пытаясь замаскировать панику сердечностью. Около двух часов ночи голова Томаса упала на стол. Он заставил себя выпрямиться. Будь он проклят, если вырубится, заснув на работе. Он шлепнул себя по лицу, но не разбудил. Пощечина погрузила его в такой сон, какого он никогда не испытывал. Он сделал очередной обход, но большая часть мозга оставалась закрытой, он о т чувствовал. Часть его мозга взбунтовалась и заснула. Но крошечная частичка его бодрствующего «я» делала свое дело. Запертые и незапертые двери. Он осмотрел углы с помощью фонарика. Съел ночной ланч. Завернул половину сэндвича в чистую бандану, в которую его положила Роуз. Сделал еще один обход. Имел долгий разговор с р о д р и к о м Как ты это сделал, р о д р и к Пересел с м о т о р а Да. — Я поговорил с твоим мозгом, с той его частью, которая спит. — О, забавно. — Почему ты приходишь и пристаешь ко мне, р о д р и к Я здесь не ради тебя. Дело в Лабадте. Я спас его раньше, помнишь? — Да, помню. Ты взял на себя его тюремный срок. В первый раз они заперли меня внизу, в подвале. Они бросили меня туда. Я признался в том, что сделал л а б а т разве я не бросил тебе куртку да ты передал мне ее но все равно было холодно лаба думает это тебя и до к о н а л о нет в первый раз мне это не повредило во всяком случае не сильно может быть во второй уверен что вышел оттуда кашля как черт лихорадка это не пустяк мне сказали что ты должен был поехать в са and fox кто тебе сказал? Санаторий. Я ездил туда. Ты должен был поправиться. Я не был болен, тупица. Эта болезнь была у многих мальчиков. Давай посмотрим правде в глаза. Давай посмотрим правде в глаза. Меня постоянно пичкали сливочным маслом, тупая голова, маслом с овсянкой, сливками с картофелем, откармливали. Шестер умерли, но не я. Я не собирался возвращаться домой ни в каком гробу. — Подожди. — Нет, р о д р и к Томас говорил мягко, словно сообщая неприятную новость. — Ты умер. — Тебя отправили домой в гробу. На поезде. р о д р и к покачал головой и раздраженно надул щеки. — Да, они положили меня в тот гроб, ну, конечно. Отправили его поездом. Но я был жив и смеялся. Представлял себе, как они удивятся, когда я выскочу из гроба у них на глазах. Мама и папа ездили тебя встречать? Никто не забрал меня там на станции. Нет. Почему? Они знали, что, несмотря на гроб, я не мертв. Я просто шутил. Я слышал другое, р о д р и к Мне нужно было смотаться из санатория. Почему тебе хотелось оттуда уехать, если тебя так хорошо кормили? Они лишили меня легкого, тупица. Вызвали его коллапс. Ты взял на себя вину Лабата, и тебя наказали вместо него. Он не хотел, чтобы ты умер из-за него. Он всю жизнь чувствовал себя несчастным. Из-за чего? Мне до лампочки. Ведь я дикий индеец. Так ты здесь в гостях? Как я и сказал, я здесь из-за Лабата. Он был моим братом там, в форт-Тоттене. Ты тоже. Никто не смог нас разлучить. Мы были как братья. Я здесь, чтобы его спасти. — От чего? — От его собственного тупоголового «я». — Что он делает? — Тупоголовые штуки. — Например. Родерик озорно кивнул головой и огляделся по сторонам. — Может, тебе лучше не знать? Вдруг ты захочешь на нас донести? — Никогда. л о б а т ворует. — Ворует что? — н Все, что в карманы помещается. Все, что не подлежит строгому учету. Скрепки, степлеры, пищу бумагу, рулоны туалетной бумаги, кофе, сахар. Черпает его ложкой прямо из мешка, понемногу за раз. Потом он берет мыло, а еще крадет смазку. Просто переливает ее в банку. Ворует металлолом и готовится к похищению драгоценных камней. Они в сейфе. Ему до них не добраться. Почему ты так думаешь? Они всегда заперты, ключа нет, сейф с е в к о д о в ы м замком привинчены н й к стене. к о т записан, тупица. Он его н а й д е т Кузнечик его знает, но пока не выучил наизусть. В любом случае лобат не вор. Ты в с е выдумываешь, Родрик. Разве можно говорить такие вещи? Уверен, что я дурачок. Не думаю. Ты не знаешь всего, Томас. — Иначе зачем бы я здесь оказался? Спроси себя. — Но тебя здесь нет, — пробормотал Томас, глядя на оставшийся в руке кусочек сэндвича, который не помнил, как съел. Как могло случиться, чтобы кто-то, являющийся плодом его воображения, сказал нечто настолько правдивое? Потому что Томас просто-напросто знал, что Родерик прав. Ему предстояло строго поговорить с л о б а т о м прежде чем тот попадет в тюрьму и тем отнимет у других индейцев хорошую работу. В то утро он задержался, зная, что л а б а т должен появиться, чтобы запаять несколько ведер. Когда его школьный друг шел через парковку, Томас шагнул к нему. Он был слишком раздражен, чтобы ходить вокруг да около. «Видел Родерика прошлой ночью». Глаза Лоббата округлились. Его коротко подстриженные волосы, казалось, стали дыбом от страха. Он поставил свой ланчбокс рядом с Томасом на капот его машины. ы р о д р и к сказал, что явился, желая тебя спасти. Сказал, ты воруешь с завода. Готовишься с т е н о й ь драгоценные камни». Лабад даже не пытался этого отрицать. Кто может спорить с призраком? Он не выдержал, вытер лицо и признался Томасу, что у него началась полоса невезения, причем еще до совы. «Какой совы?» «Твоей совы!» «Совы п р и н о с и т мне удачу, особенно белые!» «Мне все наперекосяк, Томас!» «Что не так? У меня внутри опять что-то сломалось!» «Но у тебя есть работа?» «Тебе не приходится кормить двадцать ртов? Или тридцать?» Семья Лобата была разросшимся клубком нужды, и он был единственным, у кого имелась постоянная работа. Томас достал свой мягкий старый бумажник и отдал все деньги Лобату. Тот взял их, сказав, — Спасибо, брат, я шел по дурному пути. Но я знал, что р о д р и к мне поможет. Я увидел, что ты написал о сове, и подумал, что мне конец. Лобат начал в схлипывать, как будто сердце разрывалось в его груди. Томас положил руку на плечо старого друга. — Бросай воровать. — Когда-нибудь видел глаза кузнечика? Лобат подавил стон. — Кузнечик! Наверное, он видит то, что происходит за углом. Не знаю, что сделало меня таким тупицей. Как раз это и сказал р о д р и к Томас стряхнул с себя мурашки, пробежавшие от слов л о б а т а «Тебе лучше покаяться и двигаться дальше». «Да», — отозвался л о б а т «На исповеди я признаюсь в краже каждую неделю. Священник злится. Вот, — сказал я ему в прошлый раз, — мешочек сахара для тебя. Он, как заорет, украл». Вот, черт возьми, он выгнал меня из исповедальни. Мне нужно ехать, — сказал Томас. Я опаздываю на очередную встречу. Он взял ланчбокс и убрал его в машину. Он не хотел знать о том, почему л а б а т так сильно нуждался в деньгах и не желал слышать подробностей. Они напомнили бы любую другую историю, включая его собственную, хотя с зарплатой в виде драгоценных подшипников все значительно упростилось бы. В резервации не хватало рабочих мест. Не хватало земли, в том числе пригодной для земледелия. В лесах не хватало оленей, а на болоту — хуток. Если удавалось поймать чересчур много рыбы, тебя мог оштрафовать егерь. Не хватало всего. И если бы он не спасал то немногое, что еще оставалось от исчезновения, невозможно было бы представить, как людям удается сводить концы с концами. Он не мог допустить, чтобы они пострадали. Он бы этого не позволил. На обратной дороге в поселок, примерно на полпути, двигатель кашлянул, и машина замедлила ход. Он свернул на обочину. Бензобак был пуст. Он отдал Лобату деньги, на которые собирался заправиться. Долгое время Томас сидел в неподвижной машине на пустой дороге, глядя на пустое поле, пустое небо, не облачко, р а й с к а я с и н е в а А потом мимо него на старом драндулете пронесся л о б а т и не остановился. Томас наблюдал за исчезающим бампером машины л о б а т а явно принадлежащим другой модели. Казалось, автомобиль оторвался от дороги и скрылся за деревьями. Он потянулся к ланчбоксу. Может, в нем остался тот кусочек сэндвича. Но это оказался непочатый ланчбокс л о б а т а Сэндвич с мясом и настоящим сливочным маслом. Еще кусок хлеба, на этот раз с маслом и сахаром. Печеная картошка, еще теплая. Яблоки. Наелся до отвала, сообщил он потом Лобату. Оставил меня с носом. Пришлось прогуляться до поселка за бензином. Лобат вздохнул. А ты меня с одной маленькой пыльной конфеткой.